Глава третья За большим столом я не досчитался только молодой девушке с портрета в кабинете. Остальных узнал, хотя ни с кем еще, считай, не знакомился. Многие отказывались идти дальше арки, и я стоял, как в гостях у малознакомого приятеля, не решаясь войти дальше коридора. Столовая выглядела достаточно просторной. В воздухе добавляли светлая мебель и кухонный гарнитур. «Можно было подумать, что это столовая хорошей, просторной квартиры в Питере. Даже и не видно, что это какая-то усадьба или просто большой загородный дом». «Рад, что ты спустился». Тот самый дядя Ксан жестом указал на свободный стул. «Проходи, пожалуйста». Марси одарила меня мягкой улыбкой. «Тебе сейчас пока еще тяжело, но не нужно слишком стесняться». «Да уж». Только и выдохнул я. «Спасибо». Пока шел к свободному месту, ноги казались ватными, хотя не сказать, что я плохо себя чувствовал. На столе уже дымилось горячее, золотистое мясо и жареные овощи. Среди них я не признал знакомых, хотя кое-что напоминало помидоры. Коротко оглядев столовые приборы, подумал, что понятия не имею о правилах этикета, тем более местного. Как и что есть, как брать эти все вилки-палки и в какой бокал наливать напиток. «Не переживай!» «Это не так уж и важно», — произнесла вторая женщина, которую до этого я не видел, хотя она вроде присутствовала, когда Сул выдернул меня в этот мир. Она внимательно следила за моим замешательством, даже перестала разливать напитки. «Это хорошо. Не знаю, как всем этим пользоваться». Я улыбнулся уголком рта. Вообще я чувствовал себя максимально неуютно и чужеродно. Все мышцы сковало от напряжения. Смотреть на кого-то тоже не хотелось, а они пялились. Пялились, не отводя глаз, особенно Атрис, готовы меня зарезать одним только взглядом. «Мы еще не знакомы. Меня зовут Ксера». Женщина жестом попросила мой пузатый бокал без ножки, чтобы налить ярко-оранжевый сок, как и остальным. «Наш отец, Блас!» Она кивнула на старика. «Марси, я и Ксан — его дети, как можно догадаться по именам. Ксан и я — двойняшки». Я только сдержанно улыбнулся. Ну, общий смысл уловил. «Есть еще Эста», — добавила Марси. «Твоя старшая сестра. Но она совсем недавно стала служительницей богини Хамараван и уехала в главный храм Араниона». «Аранион. Интересно, это название государства или какой-то местности? Запомнить бы все это еще». Марси будто услышала мои мысли и добавила. «Аранион — это наше государство. Власть разделена между кланами и управляется их главами». Наша страна не очень большая. Сам Кантон — наш мир. Понял. В горле пересохло, но я не хотел перебивать короткую справку о семье. А где отец Найта? Я поймал на себе печальный взгляд Марси. Он умер! Ксира покачала головой. Как и наш брат Вэлс и его старший сын. Жена нашего племянника вместе с дочерью покинула клан и семью. С Твирайнов осталось так мало. Но не будем говорить о грустном. Она улыбнулась, а я не стал вдаваться в подробности, потому как у всех на лицах было написано, что тема не самая приятная и не очень понятная для Егора с Земли. Все семейные передряги можно было обсудить и потом. «С Марси, Ксаном и Атрисом ты уже знаком», — продолжила она. «Вот и вся наша семья». Не ожидал я, что мне вот так сразу представят новых родственников, но так даже лучше. «Рад познакомиться». Я обвел всех взглядом. «Можно вопрос?» «Конечно!» — ответила Ксера. «Похоже, ей было немного проще со мной общаться, чем всем остальным». «Сколько лет, Найто?» «Недавно исполнилось восемнадцать», — вместо нее ответила Марси. Я кивнул и уставился в тарелку. Желудок заворчал даже слишком громко. «Давайте поедим уже, наконец. Развели тут вечер знакомств. Сам привыкнет скоро». Вы же это все организовали, вот и нечего теперь мины кислой строить. Можно подумать, пацан сам в восторге. Отвалите уже от него. Потом расскажете, что к чему. Есть хочу!» Я ж чуть дернулся, когда услышал слегка хрипловатый голос седого деда. Боюсь предположить, сколько ему лет. Выглядел он хоть и ветхим, но довольно суровым. С дедом никто спорить не стал, и все принялись за еду. Мясо оказалось неимоверно нежным и мягким. Мне даже не с чем было сравнить этот вкус. Интересно, у них тут совсем все отличается от нашего или нет? Вроде бы домашняя утварь вполне обычная. Посуда, мебель. Даже кухонная плита не сильно отличается от моей. Можно еще вопрос? Я отвлекся от мяса и получил едкий взгляд старикашки. «Давай уже!» — бросил Атрис. «Мне просто стало интересно, почему я сразу начал понимать вас. «Ну, как сказать, не уверен, что мы говорим на одном языке. В нашем мире их десятки». «В Кантоне тоже существуют разные языки», — подтвердила Марси. «Только на Аранионе около пяти, но, честно, я не могу ответить на этот вопрос». Сол сказал бы точнее. «На ужин его забыла пригласить», — фыркнул Атрис. «Новоявленный старший братец меня немного бесил. Хорошо, ему не понравилось то, что произошло, но теперь на мать отвязываться мудила». Я медленно вдохнул и выдохнул. Адрес. никто не ожидал такого, как я понял. Я впился в старшего взглядом. Да, я не знал, какие правила в этой семье. Может, он тут за главного, но промолчать не смог. Марси удивленно посмотрела на меня. «Твоя... Марси точно в этом не виновата. Просто давай считать, что это случайность, и думать, как поступать дальше». Я сжимал вилку с двумя зубцами, что есть силы. Конечно, проще было бы обвинить ствираинов в том, что они лишили меня настоящей жизни, засунули в труп своего сына, и еще кто-то чем-то недоволен. Я бы мог просто встать и уйти. Даже если бы Сол нашел меня, можно было бы плюнуть, но... Не хотел этого. Как бы странно это ни звучало. Я привык решать задачи и проблемы, а не просто сваливать психанув. Точно не сейчас. Этот мир мне чужд, и без Стверайнов я вряд ли смогу разобраться во всем. Атрис только хмыкнул, но продолжать язвительные комментарии не стал. «Обо всем необходимом мы тебе расскажем сами. Никто, кроме семьи, не должен знать, что Найта заменила другая душа». В разговор вступил Дирексан. сан «Потом ты вернешься к социальной жизни». «Ксан, ты опять говоришь слишком формально!» Тетя покосилась на него. «Принял», — кивнул тот. «Непременно постараюсь исправиться». «Да вы дадите уже поесть спокойно или нет? Марси, что там с десертом?» Дед недовольно нахмурился. «Пирог еще не готов, пап». Она оглянулась на духовку и прищурилась, разглядывая температуру. Меня немного отпустило, но все равно из головы не уходило то, что мы могли вот так сидеть с мамой и Маришкой. Я бы еще позвал Влада с его девушкой, и все было бы прекрасно в эти выходные. Но не случилось. Я чуть мотнул головой, отбрасывая эти мысли если зациклюсь, то станет только хуже после ужина и ароматного пирога я решил выйти на улицу и осмотреться территория возле дома была не очень большая я заметил одноэтажный домик слева но в нем не горел свет чуть дальше по дорожке светлела круглая беседка несколько невысоких фонарей судя по подъемным воротам справа расположился гараж ну и говёная это была идея послышался хриплый голос за спиной а Я обернулся от неожиданности. Дед, напяливший на себя какой-то огромный бесформенный халат, вышел на улицу вслед за мной. У Бласа была аккуратно подстриженная седая борода, жидненькие волосы зачесаны на бок, лицо испещрено морщинами. В сравнении со мной он оказался на пол головы ниже, но глаза его смотрели настолько пронзительно, что становилось малость неуютно. Скорее всего, доверие и уважение старика будет завоевать не так-то просто. Но что-то подсказывало, оно того стоит. Говяная идея, говорю. Он поморщился. Нет, ты знаешь, не сказать, что Найт был моим любимцем. Но жалко, конечно. Не должен был он умирать так рано. Отчего он умер? Я повернулся к Бласу. Я почем знаю. Как и все стверайны. Неизвестно от чего. Так уже третье поколение тут чтоб все это провалилось. Старик пожевал губами. А что же Сол? Мне стало интересно, почему бог-покровитель ничего об этом не знает. Этот говнюк не появлялся больше 50 лет. Как его не призывали, как не молили, пропадал неизвестно где. Блас недовольно нахмурился и вздохнул. Мне жаль, дед только что-то промычал. Твой дар, такой же, как у Найта, Он прищурился. А какой был у него дар? Призыв защитника, духа со щитом. Здоровенная такая махина в доспехах, но. Ну! Нет! У меня появились какие-то когти. Я взглянул на запястье. Ха, ха. Дед пожевал губами. Ладно, посмотрим. Теперь все заново думать. Я ведь для защитника придумывал тренировки. Тренировки? Я не сдержал смешок. Дед хоть и выглядел крепким, но все-таки был стар. Ну а кто по-твоему всех оболту за семье обучает? Не учителя же. Блас скривился. «Покажешь утром. Так сразу? Я, признаться, удивился. Нет, подождем еще пару месяцев, пробурчал дед. Тебе ехать с нами на собрание клана, тебе к учебе возвращаться, но ну, выпущу я тебя сейчас за ворота и что? тебя в психушку сдавать можно. Он покачал головой. Ну да, в принципе. Я вообще ничего не знаю. Даже как вызвать эти когти. Главное, задницу не мять. Дед обратил внимание на браслеты. А, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Санкари. Да уж, посмотрим, что из этого выйдет. «Из-за того, что персональный божок Стверайнов очень странно общался, я пока не мог определить, кем конкретно для него является адепт. Если Сол считает, что нашел себе мартышку на велосипеде, то глубоко ошибается. Мне бы только во всем разобраться». Блаз что-то еще проворчал и поплелся обратно в дом. Сложно было представить, что он может устроить мне какие-то тренировки. Но придется поверить на слово». Меня разбудило трель будильника. Обычного такого. В детстве у кровати мама ставила похожий. Синий кот какой-то или вроде того. Этот же звенел, как проклятый. Кое-как продрав глаза, я обнаружил над собой тот же потолок, что и вчера. Раздался настойчивый стук в дверь. Мне так не хотелось отвечать, но притворяться долго не получилось. К стуку добавилось дребезжание ручки. «Найт, ты спишь там?» «Давай вставай и выходи на улицу! Слышал?» По голосу я понял, что по мою душу явился дед. Как и обещал, прямо с утречка, да на голодный желудок. Непривычно было слышать, как меня все таки называют Найтом. Может, дед просто не запомнил моё настоящее имя? «Если ты сейчас не встанешь, за трусы тебя выволоку! Понял?» «Вот же!» Я протяжно вдохнул и сел на кровати. «Скоро спущусь!» «Так-то лучше! Всем лишь бы бока мять!» Последняя фраза уже слышалась хуже. Дед удалялся по коридору. Надо было хоть спросить, какая одежда Найта предназначена для тренировок. Жаль, что будильник нарушил такой классный сон. Там все оставалось понятно и привычно, а тут даже не понимал еще, как себя вести. Мысль о доме неприятно кольнула. Я набрал полные легкие воздуха и медленно выдохнул. Потянувшись всем телом, направился к шкафу с одеждой. После десяти минут археологических раскопок в шмотках Найта, не отличавшегося педантичностью, нашел нечто похожее на костюм для самбо и решил, что и так сойдет. Ярко-алый костюм сидел хорошо, и даже если дед решит устроить мне сдачу нормативов, то я достойно справлюсь с этим. Мне было сложно сориентироваться и определить время года, но судя по прохладе и тому, что листья на деревьях все еще зеленые, а местами фиолетовые, как в водоросли то и походила на самый конец лета или раннюю осень. Блаз ожидал меня с недовольным видом, а потому раз спросы о местном климате и временах года я решил отложить. Дед надел тот же несуразный халат, что и вчера, а в лучах утреннего солнца стал виден узор в виде каких-то то ли кроликов, то ли кошек или кролика-кошек. Я усмехнулся. Блаз выглядел очень смешно. «Крутая спортивная форма!» Я кивнул на халат, когда подошел ближе. — Ты мне тут не забаскаль, — проворчал дед. — Мне форма не нужна. Хочу посмотреть, что сейчас ты можешь, а дальше будем решать. Только вот не знаю, как так вышло, что твоя душа изменила дар Найта. — Да не знаю. Я пожал плечами. — Как бы сказать, оно само. И еще. Пока что понятия не имею, как сделать, чтобы когти вообще появились. И дымка. — Еще один оболтус на мою голову. Блас покачал головой и почесал левый бок. Найт ленился, вообще не работал с даром. Дедук оказался самым ворчливым членом семьи, как я посмотрю. Ну ладно, этот старикан был даже забавным. Почему? Мне стало интересно. Я почем знаю. Блас нахмурился. Наверное, потому что бестолоч. Его приходилось силой тащить на тренировке. «Почему-то изначально я представлял, что Найд был настолько любим в семье, что родня не побоялась попробовать призвать его душу обратно. А оказывается, не так уж все и радостно. Хотя, возможно, просто деду он не очень нравился. Может, он чего-то боялся?» «Подзатыльников он моих боялся!» — буркнул дед. «Ладно, не так уж важно. Надеюсь, его душа спокойна. А с тобой мы еще поработаем». Пока что мы топтались рядом со входом в дом, и никаких тренировочных площадок я тут не подметил, а судя по халату деда, ехать мы тоже никуда не собирались. Так, и где будет проходить тренировка? Я огляделся по сторонам. «Пошли за дом, там есть небольшой пятачок». Бласкивнул кивнул в сторону дорожки, уходящей за угол. Под ногами шуршал гравий. Мы совсем не спешили. «Какое сейчас время года?» Не в тему спросил я, но хотелось хоть как-то начать разговор. Четвертый месяц лета, ответил Блас, глядя куда-то вдаль. Ага, четвертый, пробормотал я, пытаясь хоть как-то сопоставить с земным годом. Из загорного хребта появились первые лучи Солнца, и я понял, что они более яркие, чем на Земле. Солнце стремительно вставало, и на небосклоне выглядело куда внушительнее, чем наше. Огромное Солнце. Вслух сказал я. В твоем родном мире другое. Дед заинтересованно покосился на меня. Да, тоже желтое, но гораздо меньше на вид. Сложно сказать без информации о вашей Солнечной системе. Я отвел взгляд от восходящей звезды. Блас хмыкнул, но ничего не сказал. Существует еще аэстос. Потом о нем узнаешь. Он странно улыбнулся. Ага. Я кивнул. «А у вас тоже есть дар?» «Я ж твой дед! Что ты мне выкаешь? Ты еще полным именем с фамилиями семьи и клана обратись!» Блас рассмеялся. «Как-то мне непривычно. Я шагал рядом, стараясь не спешить, чтобы задать еще какие-нибудь вопросы». «Пришли!» Блаз обвел рукой небольшую площадку без кустов и деревьев. «Вот сейчас и попробуем достать твои когти». «Ага!» протянул я, приготовившись к чему угодно. «Первое. Дар получают не все. Нам повезло, что сейчас он есть аж у их в семье, включая тебя. Хотя я думал, что ошибка Бога-Покровителя будет стоить нам дара Найта». Дед решил устроить мне краткую лекцию, что, в принципе, было хорошо. Главное, чтобы не загрузил непонятными словами. «Значит, дар есть у меня, тебя и...» Выбор оказался великоват. «У Атриса», — добавил Блас. женщина обладающая даром, большая редкость. Я бы сказал, что из тысячи одаренных может быть одна женщина, а то и еще реже. В основном женщинам дарит целительское благословение богиня Хамараван. У Ксана дара нет. Не случилось. Вот так». «Понял. Как вообще... В общем, как в этом ориентироваться? Честно, пока мало что понимаю. Я вздохнул, решив не елить с дедом и не пытаться выглядеть экспертом, привыкшим ко всему за одну ночь. «Дары богов индивидуально. Хотя похожие тоже встречаются. Например, если это оружие, то может быть и пистолет, и меч. Понимаешь?» Я кивнул. «Пистолеты — это хорошо. Вот бы обзавестись одним настоящим. Да и хотя бы парочкой и других гаджетов. Хотя в доме я не видел ни телека, ни компьютера». Может, они по каким-то своим убеждениям телевизор не смотрят? Я же не смотрел». «Сила дара и его полнота раскрывается и растет постепенно», — продолжил Блаз. «Значит, есть какие-то уровни или вроде того?» «Я решил высказать умозаключение для того, чтобы дед не считал меня недалеким дурачком. Но, судя по его взгляду, напротив, он в этом только уверился». «Нет! Как ты сопоставишь силу и особенности меча?» «И это, например?» Блас не произносил никаких заклинаний и не махал руками, но я еле успел отскочить в сторону, когда из-под земли вырвались гигантские и малость хищные лианы. «Откуда они, твою-то душу?» Лианы в количестве хрен знает сколько пытались схватить меня за ноги. Их становилось больше, и казалось, что они заполнили не только небольшую площадку, но и вообще весь сад. Я старался уследить за всеми, но это было просто невозможно. Одна из лиан плотно обвила ногу и подвесила меня над землей вниз башкой. Вверх меня дернуло так, что в глазах появились цветные пятна. «Ну и что скажешь, Найт? Можно сравнить с каким-нибудь мечом или твоими этими когтями?» Я отрицательно мотнул головой. «Тут и оно!» — Удовлетворенно произнес Блаз. Лианы уползли обратно в землю в одно мгновение, и от них не осталось даже следа. Никаких разрушений и дырок в земле. Мне пришлось шлепнуться на задницу. Так, теперь расскажи мне, когда дар проявился в первый раз? Бласт смотрел на меня сверху вниз. Меня чуть медведь не сожрал. Сол решил меня так испытать, буркнул я, поднимаясь на ноги. Ага, значит, страх. Дедуган нахмурил брови и пожевал губами. А если так... Из-под земли где-то справа от меня снова вырвалась лиана, но только одна. Я подпрыгнул, когда она попыталась ухватить за ногу, но не рассчитал, и мерзкое растение обвило шею, приподнимая над землей. «Это не смешно!» — прохрипел я, хватаясь за зеленый стебель лианы. «А я и не смеюсь!» — Блаз пожал плечами. Петля на горле становилась все туже, дыхание сбивалось. Я калашматил кулаками по растению, корчившему из себя анаконду, но никак не мог выбраться. «Отпусти!» — еле выдавил я из себя. «Нет!» — простодушно ответил Блаз. В глазах начало темнеть. Неужели дед только притворялся, что хочет помочь, а сам решил придушить замену внучка, недолго думая? Я постарался успокоиться. Каждый вдох давался с трудом. Грёбаным когтям стоило появиться прямо «Сейчас!» Почувствовав ту же силу в руках и присутствие черной дымки, я впился когтями в Лиану. Хватка не ослабевала. Контролировать собственные действия становилось сложнее. Прошепел <звук> прошипел я и с новой силой впился в мясистый стебель. «Давай, давай!» — сквозь шум в ушах послышался голос Бласа. Еще несколько ударов, и Лиана, наконец, отпустила. На ногах удержаться не удалось. Голова кружилась, а горло разодрало кашлем. На горле, по ходу, дела, останутся синяки. Вот и вызвали. Блаз покосился на когте. Тебе нужно научиться управлять ими. Когда дар проявляется только в подобной ситуации, ничего хорошего. Ага. Я упирался пресловутыми когтями в землю и старался отдышаться. Вставай! Преодолев головокружение и кашель, я встал. Перед глазами все еще немного плыло. Не надо меня пытаться придушить, ладно? Я не Найт. Если он был бездельником и лентяем, то я нет. Мне известно, что такое тренировки. Знаю, что такое повышение планок. Не стоит на меня давить криками и грязными приемами. Ладно. Дед пожевал губами. Закрой глаза, дыши ровно. Постарайся почувствовать силу удара внутри. Обратись к нему. Спокойно проговорил Блаз. Я последовал совету и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. Прошло совсем немного времени, когда услышал, как дед присвистнул от удивления. Открыв глаза, понял, что черная дымка, которую я видел в лесу, обволакивает почти все мое тело, примерно до середины груди. Вместо своего тела я увидел только неясные очертания. Поднял руку и понял, что дымка следует за ней. Такой внутренней силы я не чувствовал еще никогда. Хотелось разогнаться до скорости света, хотелось проверить, что я теперь могу и за какие пределы вышел, но дымка сгущалась и сковывала движение, все тело начало ломить от боли. «Контролируй!» — бесцветно произнес Блас. «А я не могу!» — еле сдерживая крик боли, ответил я. «Не могу!»